Глава 193. Юйхау был поражен их скоростью и понял, что все они являются по крайней мере королями духа. Их движения были изящны, а фигуры были проворны, что означало, что они вероятно имели относительно высокий уровень совершенствования. Кроме того, Они летали, не используя бесформенную духовную силу, которая, по сути, являлась торговой маркой духовных инженеров. Ван Дун улыбнулся и сказал, «Оставь свои вопросы на потом. Ты узнаешь все, как только доберешься до моего дома. Идем». Как только он закончил говорить, он взял на себя инициативу и начал сбираться по крутой горной тропе. Йхау не смел медлить, поэтому он близко следовал за ним. В тот момент, когда они вошли в слой облаков, Ван Дун внезапно схватил Йхау за руку и сказал: Позволь мне вести тебя. В этом тумане все же легко заблудиться. Это один из механизмов защиты моей семьи. Одна ошибка, и ты упадешь с горы. Йхау хмыкнул и сказал: «Ты забываешь, что мне не нужно использовать свои глаза, чтобы видеть, куда я иду». Вандун усмехнулся рядом с ним и ответил. «Ты можешь попытаться использовать свое духовное обнаружение, но даже оно не всесильно». Юйхао все еще не был убежден, услышав замечание Вандуна. Он только что пережил очередное прозрение относительно своей ментальной силы, поэтому он был чрезвычайно уверен в себе. Он немедленно выпустил свое духовное обнаружение и попытался осмотреть все свое окружение. Его первая попытка почти заставила его выпрыгнуть из кожи. К его огромному шоку он быстро осознал, что его окружение было совершенно пустым для его духовного обнаружения. Он вообще ничего не чувствовал. Он даже не чувствовал себя и Вандуна, словно они просто парили в облаках однако они совершенно точно стояли на твердой поверхности вершины горы. Изумленный Йоихао поспешно усилил свое духовное обнаружение и активировал глаз судьбы. Он никогда не ошибался с тех самых пор, как приобрел духовное умение духовного обнаружения, поэтому он отказывался верить, что его духовное обнаружение не может даже справиться с окружающими их облаками. Однако он стал еще больше сбит с толку, когда активировал свой глаз судьбы. Он все еще не мог обнаружить ни единой вещи. Единственное, что изменилось, — это цвет облаков вокруг него. И облака стали золотыми, когда он смотрел на них своим глазом судьбы, и ему даже казалось, что он не может понять их судьбу. Независимо от того, как сильно он пытался расширить свое духовное обнаружение, Он все равно ничего не видел. Облака давали ему ощущение бесконечности и безграничности. «Как? Как такое возможно?» Удивленно пробормотал Юйхау. «Это секрет. Давай, идем!» Ответил Ван Дун и потащил его за собой, на что Юйхао мог лишь споткнуться и последовать за ним, когда он сделал это. Путь не был гладким, поскольку он состоял лишь из камней и скал, а тропы не было видно. У Йойхау действительно были бы проблемы без его духовного обнаружения, если бы здесь не было Вандуна, чтобы вести его. «Можем ли мы пролететь через них? Облака вокруг твоего дома довольно зловещие». Вандун усмехнулся и сказал ему, «Мы могли бы». Фактически только облака вокруг главной вершины имеют этот особый эффект. Тем не менее, в этих облаках обитают особые духовные звери птичьего типа, известные как убийцы в облаках. Многие из них являются десятитысячелетними духовными зверями, и они перемещаются группами. Поэтому перелететь эти облака не так-то просто. Ейхау рассмеялся и сказал. Знаешь что, Вандун? «Я вдруг пожалел, что последовал за тобой. Ты вообще знаешь, называть это место домом? Как-то вообще странно. Ты уверен, что это можно называть домом? Это прям какое-то логово льва!» Вандун засмеялся и ответил. хао следи за тем, что ты говоришь. Тебе придется, ох, как непросто, если старший дядя и второй дядя услышат это». «Старший дядя, второй дядя?» Кейха удивленно спросил: У тебя что? Два отца Вандун. Тьфу ты! Это у тебя два отца, идиот! На самом деле. Его голос стал немного угрюмым. Я не знаю, где мой отец. Старший дядя и второй дядя это старшие братья моего отца. Я никогда не видел своего отца или мать раньше. И старший дядя и второй дядя сказали мне, что мой отец и мать находятся где-то. «Очень далеко, однако, когда я вырос, я смог догадаться, что мои родители, скорее всего, уже...» Юйхау поспешно схватил Вандуна за руки, когда услышал мрак в его голосе. «Я уверен, уверен, что твои родители в порядке, Вандун, не думай так». «Хорошо», — мягко ответил Вандун. «Изначально он находился в приподнятом настроении из-за возвращения домой, но...» Похоже, это сильно повлияло на него. Путь перед ними наконец расчистился, и окружающие облака, которые постоянно парили над их головами, теперь оказались под их ногами. Стоя на море облаков, человек испытывал совершенно новое чувство, и странный свет непрерывно сверкал в глазах Ехал. Вандун молча смотрел на него. Он что? Получил еще одно прозрение. К сожалению, прозрения случались не настолько легко. Ейхау просто уставился на великолепное зрелище перед собой, прежде чем быстро вернуться в нормальное состояние. Затем он посмотрел вверх, но обнаружил, что смотрит на замок. Без сомнений, примерно в трехста метрах над его головой стоял величественный замок. Вот что скрывалось на вершине горы, высоко над океаном облаков. Сероватый замок казался древним и давал ощущение того, что он стоит на вершине мира. Кейхау не мог понять, как такой замок был построен среди облаков на такой крутой вершине. Ранее он был в восторге от архитектуры сияющего города Империи Солнца и Луны. Можно сказать, что эти здания являются демонстрацией технологических достижений Империи Солнца и Луны, а также, что они являются символом того, насколько могущественны духовные инструменты Империи Солнца и Луны. Огромный замок на вершине горы можно назвать только чудом. Духовные инструменты были настолько развиты, что они могли преобразить целую нацию, но построить такой замок, как этот... На такой крутой горе было практически невозможно, и все же факты находились прямо перед его глазами, и у Юйхау не оставалось иного выбора, кроме как поверить в это. Вандун продолжал вести их на вершину горы. Несколько сотен метров для них было не таким уж большим расстоянием, поэтому вскоре они достигли вершины и встали перед мистическим замком. Горные ветра были сильнее и острее на вершине горы и содержали большое количество влаги. Однако, независимо от того, насколько сильны были ветра, замок гордо стоял на вершине без каких-либо проблем. Ворота замка были выполнены в форме арки, и на них было написано три слова «Замок чистого неба». Йойхау не знал почему, но он почувствовал, что оно ему знакомо, когда увидел это название. «После тебя!» Ван Дун показал пригласительный жест Юйхау. На его лице появилась гордая улыбка, когда он заметил удивленное выражение лица Юйхау. Юйхау засмеялся и сказал, хотя я не хочу этого признавать, Ван Дун, я должен сказать, что я совершенно ошеломлен! Мой брат!» «Ты преподнес мне такой приятный сюрприз!» Вандун ответил. «Ты первый, кого я привел домой. Обычно у нас здесь нет гостей». Йойхау хмыкнул и сказал. «Я уверен, что в твоем доме нет гостей из запугающего океана облаков, окружающих его». «Кто сказал, что у нас нет гостей?» В этот момент из замка прозвучал ясный глубокий голос. Ехал был озадачен, когда из замка появился высокий человек. Прибывший человек был чрезвычайно мускулистым и хорошо сложенным мужчиной средних лет. Его голова была полная коротких колючих волос, похожих на стальные иглы, а также он обладал крайне величественным внешним видом. У него были жесткие, точные черты лица но в то время как его глаза были коричневато-желтыми и слабо мерцали золотым светом. Его длинная серая одежда не могла скрыть его бугрящиеся мышцы. Когда Юйхау увидел его, он сразу почувствовал грозное и пугающее давление с его стороны. Взгляд мужчины средних лет приковался к Юйхау с момента его появления. Давление со стороны этого человека было не только из-за его ауры, а также сопровождалось пугающим ментальным давлением. Юйхао чувствовал, что эта огромная сила собирается растоптать его, и внутри его духовного моря появились прилив... приливные волны. Небесный сон и ледяная императрица глубоко спали в его духовном море, но они сразу же проснулись. Они оба не могли понять, что происходит, и просто были напуганы. Но мощь ментальной силы Йихао была продемонстрирована в этот момент. Его глаза стали золотыми от этого натиска, и его тело начало испускать размытый золотой слой тумана, который полностью окутал его так, словно он стал человеком, сделанным из золота в мгновение ока. Еще более странным было то что можно было легко увидеть волнистые коричневые потоки воздуха, обрушившиеся на него сродни бушующему потоку, бьющемуся о берег. Тем не менее, золотое сияние вокруг тела Йихао сделало его столь же устойчивым, как валун. Несмотря на то, что его тело слегка дрожало, он все же мог противостоять этому давлению. Давление длилось не очень долго и прекратилось через 2-3 секунды. Однако Ейхау хватило этих двух-трех секунд, чтобы покрыться холодным потом. Он хорошо осознавал, что не сможет противостоять такому сильному уровню давления даже минуту с его нынешним уровнем ментальной силы. «Какая сила может оказывать такое огромное ментальное давление?» Ейхау чувствовал себя окаменевшим, смотря на мужчину средних лет перед ним. И на его лице появилось выражение уважения. Вандун сердито посмотрел на мужчину средних лет и сказал, «Второй дядя, что ты делаешь? Мы только вернулись, но ты уже издеваешься над моим другом!» Мужчина средних лет усмехнулся и сказал, Ха, он сам виноват, что сказал, что в нашей семье нет гостей. Маленький парень, это не потому, что наше место не принимает гостей». Это потому, что не так много людей, достойных войти в замок чистого неба. Хм. С твоим уровнем ментальной силы в твоем возрасте ты действительно достоин. Возвращаясь в те дни, а, когда у меня был второй уровень ментальной силы, я уже был... Ладно, достаточно разг... разговоров. Входите. Юйхау с уважением сказал. «Приветствую, дядя». По голосу мужчины средних лет он мог понять, что тот был не так молод, как выглядел. Вандун сказал, «Это мой второй дядя, ты можешь обращаться к нему как к таковому». Мужчина средних лет бросил на Ихау взгляд и тут же сказал, «Возможно, тебе еще рано называть меня вторым дядей, маленький парень. Моя фамилия Тай, и ты можешь обращаться ко мне как к дяде». Вандун с негодованием уставился на мужчину средних лет, но его второй дядя не обратил на него внимания, когда вернулся в замок. Ейхау не чувствовал никакой враждебности от этого дяди Тая, однако он чувствовал большое высокомерие этого человека, и этот дядя Тай еще не принял его полностью. Все хорошо, Вандун, все хорошо, давай послушаемся его. Вандун несчастно пробормотал. Они просто не доверяют мне. Хм...» Ейхау усмехнулся и сказал. Да все в порядке. Пока ты обращаешься со мной как с братом, все будет хорошо, я уверен. Я уверен, что я буду добр к твоей семье. Отведи меня в замок, а затем мы найдем место для отдыха. Хорошо. Вандун повел Ейхау в замок. В замке не было большого количества экстравагантных декораций или украшений. Все было в основном черного или серого цвета, с редкими пятнами зеленого цвета. С обеих сторон находились две два лестничных пролета, ведущих на верхние этажи. Структура замка не была сложной, имея всего три этажа, но каждый этаж занимал много места. Вандун вводил Ейхао в курс дела. «Люди моей секты живут в замке чистого неба». Второй этаж предназначен для приема гостей, а также это место, где живут старейшины секты. Старший дядя и второй дядя, и я, живем на третьем этаже. Ах да, моя сестра тоже живет на третьем этаже. Секта? Замок чистого неба? Секта чистого неба? Ехау вздрогнул. Наконец-то он понял, почему это название казалось ему таким знакомым. Точно, чистое небо. Разве это не значит, что это секта Чистого Неба? Раньше он подробно видел информацию о секте Чистого Неба в архивах павильона Бога Моря. В собрании информации Академии Шрек о сектах секта Чистого Неба находилась на первом месте наряду с сектой тела. Было очевидно, что это очень могущественная секта. Согласно информации в архиве, Секта Чистого Неба существовала еще до Академии Шрек. Это древняя секта, существующая по крайней мере 10 тысяч лет с историей даже более длинной, чем у секты тела. 10 тысяч лет назад Секта Чистого Неба была известна как Секта Инструментальных Духов Номер Один, и даже авторитетная секта Стеклянной Пагоды Семи Сокровищ уступала им. Ихау даже не предполагал, что его лучший друг родом из секты Чистого Неба. Поскольку это так, второй боевой дух Вандуна должно быть является основным боевым духом секты Чистого Неба, молотом Чистого Неба. Согласно записям, лидер первого поколения семи монстров Шрека Академии Шрек, который также является основателем секты Тан, Тансань, происходил как раз из секты Чистого Неба. Его отец был известен как «мастер чистого неба» и являлся чрезвычайно могущественным. У Тансаня также были парные боевые духи, и одним из них являлся «молот чистого неба». Тем не менее, архивы Академии Шрек также зафиксировали, что секта чистого неба постепенно исчезла около тысячи лет назад. Было сказано, что людей из секты больше не видели на континенте, и считалось, что они постепенно приближаются к исчезновению. Тем не менее, секта чистого неба не только по-прежнему существовала, но и также обладала этим волшебным замком глубоко в облаках. Ван -Дун посмотрел на него с удивлением и сказал, «Ты догадался об этом только сейчас? Ты довольно медленно соображаешь Юйхао». Юйхао усмехнулся и ответил, «Ван -Дун, если так подумать...» Ты никогда не давал мне никаких намеков. И как я мог догадаться об этом? Ты из такой могущественной секты, которая существует уже так давно. Я чувствую сильное давление. Мы...» Вандун с несчастным выражением прервал его и сказал. «Почему ты похож на всех остальных? Разве статусы и все такое важны для тебя?» Иха ухмыкнул и сказал. «Хорошо, я просто жалкий неудачник». «Если ты не считаешь это важным, то это действительно не важно». Вандун хихикнул и сказал, «Жалкий неудачник звучит не очень хорошо. Ты должен прекратить использовать эти два слова в будущем. Пойдем, ты остановишься на втором этаже». Гейха усмехнулся и ответил, «Хорошо, я перестану так говорить». Люди, одетые в серые плащи, Иногда проходили мимо них, когда шли через замок. По их аурам и колебаниям духовной силы Юйхао мог точно сказать, что люди в серых мантиях, с которыми он встречался ранее, находились на самом низком уровне. Несколько человек в серых мантиях обладали силой, которая невероятно была велика, и они были, по крайней мере, святыми Духа. В секте чистого неба действительно скрывалось много великих и могучих экспертов, Однако, как они могут жить на такой крутой и опасной горной вершине? Йхау был полон вопросов с тех самых пор, как он вошел в замок чистого неба. Ван Дун отвел Йхау на второй этаж и подготовил для него комнату. Комнату нельзя было назвать большой или просторной. Каркас кровати, столы, стулья и даже шкафы были сделаны из камня. Мебель была предельно простой. «Здешние условия несколько простые и скромные, надеюсь, ты не возражаешь», — извиняющимся тоном сказал Ванду. Ейхау засмеялся и сказал, «Тебе не нужно быть таким вежливым со мной, брат. Для меня большая честь находиться в секте чистого неба, вместе, скрытым глубоко в облаках. Тебе следует встретиться со своей семьей, поскольку ты только что вернулся. Тебе не нужно беспокоиться обо мне, я хочу немного отдохнуть». Хорошо, через некоторое время я пришлю к тебе постельные принадлежности и одеяло, сказал Ван Дун, поворачиваясь и уходя. Юйхау начал осматривать свою комнату, как только Вандун ушел. Комната была около двадцати квадратных метров и имела собственную ванную комнату с водяной емкостью, наполненной чистой водой. Юйхау протянул руку, чтобы зачерпнуть немного воды и умыть лицо. Но он испытал шок, когда опустил руки в воду. Вода была ледяной. Даже со своим предельным льдом он все равно задрожал от холода, и много воды пролилось из его рук. «Так холодно! О, что за вода?» Юйхау тресся от холода, колебался, но все же брызнул чистую воду на лицо. Чистый холод, который, казалось, проникал в его кости, мгновенно пронесся по всему его телу, и все его существо было заряжено энергией и бодростью. Он снова вздрогнул от холода и почувствовал, что усталость и истощение в его теле смываются. Это было невероятно комфортное чувство. Императрица скорпионов ледяного нефрита также была взволнована этим всплеском холодной воды. Ее огромная татуировка вскоре начала переливаться на его спине. Йейхао был удивлен происходящим. Его золотисто-красное духовное кольцо поднялось от его ног, и его свет сразу же отразился от стен, когда вся комната стала золотой. На третьем этаже замка чистого неба. Вандун надулся, когда вошел в большую комнату с недовольным выражением. Его второй дядя сидел за столом в комнате, в то время как другой мужчина средних лет сидел на главном месте. У мужчины средних лет на главном месте голова была полная длинных зеленых волос, которые не спадали на его широкие плечи. Его глаза тоже были зелеными, и хотя они казались простыми, они обладали особым неописуемым качеством, когда он время от времени моргал. Казалось... Ему было трудно подавить огромную силу, заключенную в его теле. На нем было белое одеяние воина, которое скрывало его высокую крепкую фигуру. В настоящее время он разговаривал с другим мужчиной средних лет, у которого были короткие черные волосы, похожие на стальные иглы. «Что происходит, старший дядя? Второй дядя? Он гость из далекой страны. Что это было, второй дядя?» «Что, если бы ты его напугал?» Ван Дун начал говорить яростным тоном, как только вошел в комнату. Человек с короткой стрижкой от души рассмеялся и сказал... «Ха-ха-ха-ха! Сяо -дун, ты не был дома так долго, но ты сразу же бросаешься на старшего дядю и меня. Это неправильно. Что касается твоего друга, если бы он не мог даже пройти этот тест он не был бы достоин войти в замок Чистого Неба. У него есть некоторые стандарты, но он все еще далек от нашего Сяодуна». Ван Дун немедленно стал оспаривать его слова с печальным тоном в голосе. «Что? Вы, ребята, совсем его не понимаете. Юйха очень выдающийся, у него также есть парные боевые духи, а его второй боевой дух — это предельный лед». Я думаю, что уже говорил об этом раньше, когда возвращался в прошлый раз. Ребята, вы все еще сомневаетесь в моем выборе?» Человек в белом на главном месте слабо улыбнулся. Он понизил голос и сказал. «Не говори ерунды, Сяодун. Не то, чтобы мы не доверяли твоему выбору, но нам все еще нужно присматривать за тобой, верно? Кроме того, твой второй дядя не переусердствовал, не так ли? Внезапно оба их лица изменились, их глаза наполнились удивлением, когда они посмотрели друг на друга. Человек в белом спросил Вандуна «Какую комнату ты подготовил для своего друга?» Вандун сказал «Палата ледяного нефрита. Я уже говорил, что у него есть боевой дух предельного льда. Это место будет полезным для его совершенствования». Глаза коротковолосого мужчины заискрились. Он слегка прищурился и на мгновение задумался, прежде чем сказать. Как много ты знаешь об этом своем друге Сяодун, как много ты знаешь о его происхождении? Вандун ответил: Я рассказал вам все, что знаю в прошлый раз. Вы допрашивали меня так, будто хотели узнать его предков за все восемь поколений до него. Что еще я могу скрывать от вас? Человек с короткой стрижкой сказал. Твой друг очень непрост. Знаешь ли ты, что у него есть 100-тысячелетнее духовное кольцо? Более того, это не просто 100-тысячелетнее духовное кольцо. Если я не ошибаюсь, возраст этого духовного кольца, вероятно, достигает 400 тысяч лет. Может ли предок духа, который немного выше 40 ранга, обладать подобным духовным кольцом? «Впервые я столкнулся с чем-то настолько необычным». четыреста тысяч лет?» Теперь настала очередь Вандуна удивляться. «Это... это... это невозможно! Я знаю, что Юйха утаит в себе определенные секреты, и он, вероятно, догадывается, что у меня есть несколько своих собственных секретов. У нас есть молчаливое понимание, и мы обычно не допрашиваем друг друга о них, но...» «Как он может обладать четырехтысячелетним духовным кольцом? Дядя, ты уверен, что не ошибся? Второй дядя!» Человек в белом сказал. «Даже если твой второй дядя ошибся, разве мог я ошибиться точно так же? Это определенно четыреста тысячелетнее духовное кольцо. Возможно, он был простимулирован холодом палаты ледяного нефрита» поэтому он высвободил своего боевого духа. Хотя у этого боевого духа всего одно кольцо, но это кольцо действительно обладает четырехтысячелетним совершенствованием. Он всего лишь юноша, которому даже нет двенадцати лет, и он едва выше сорокового ранга. Есть только одно объяснение тому, как он может обладать четыреста тысячелетним духовным кольцом, и оно включает принесение в жертву четыреста тысячелетнего духовного зверя кроме того этот духовный зверь должен был подавить свою собственную духовную силу и сформировать печать в его теле чтобы удачно слиться с ним ты действительно умеешь выбирать глаза вандуна были просто полны сомнений и удивления но но старший дядя второй дядя «Я определенно уверен, что Вандун верен и искренен в отношении меня. Он никогда не знал мою личность, и он ничего не знает даже сейчас. Он не сделает ничего, чтобы причинить мне вред. И что с того ж, если у него есть четыреста тысячелетнее духовное кольцо? Я... я...» Человек в белом махнул рукой и прервал Вандуна. «Ты должен послушать, Сяо Дун. Твои родители сделали нас ответственными за заботу о тебе, поэтому мы должны нести эту ответственность. Мы не можем позволить тебе быть с таким загадочным человеком, по крайней мере, мы должны быть уверены в его способностях. Хорошо, тебе больше не нужно беспокоиться об этом. Мы с твоим вторым дядей разберемся. Твое совершенствование достигло узкого места, поэтому позже второй дядя отведет тебя в палату вознесения, чтобы найти подходящее духовное кольцо». Ван Дун, похоже, совсем не боялся своего второго дяди. Тем не менее, он был гораздо более уважительным по отношению к своему старшему дяде. Он поспешно сказал, «Вы не должны причинять ему боль, старший дядя, второй дядя. У Юйхау нет никаких скрытых мотивов против меня. Вы можете протестировать его. «Но вы не должны причинять ему боль, иначе... иначе я откажусь продолжать жить, поняли?» Вандун проявил острую решимость и мощь, когда произнес это последнее предложение. Человек в белом, старший дядя, сказал ему прямо. «Я присмотрю за твоим вторым дядей. Мы действительно ничего с ним не сделаем. Мы, если обнаружим, что у него есть скрытые мотивы...» Мы, скорее всего, просто преподадим ему урок и вышвырнем отсюда. Ты только что вернулся из долгого путешествия, иди отдохни. Мы с твоим вторым дядей будем обсуждать, как проверить этого маленького паренька. Ему придется пройти наши тесты, если он хочет быть вместе с нашим Сяодуном. Если он этого не сделает, тогда это невозможно, и о ваших отношениях не стоит даже упоминать. Его глаза мерцали лазурным светом, и его тон был столь же решительным. Однако давление, исходящее от его тела, лишило Вандуна дара речи, и все, что он мог сделать, это уйти с недовольным выражением лица. Человек с короткой стрижкой наблюдал, как Вандун уходит, и когда он ушел, он повернулся к человеку в белом и сказал «Старший брат». «Похоже, у Сяудуна действительно есть что-то к этому парню, но личность этого парня неизвестна, и он обладает такими особыми способностями, мы просто должны сбросить его с пика чистого неба. Его внешность настолько средняя, разве он может быть вместе с Сяудуном?» Мужчина в белом посмотрел на него и сказал, «Сколько тебе лет? Как ты можешь быть настолько безрассудным?» Разве ты не можешь понять, что Сяудун действительно питает к нему искренние чувства? Неважно, какие у него способности, его личность и мысли важнее. Может ли обычный человек быть вместе с Вандуном? Мужчина с короткой стрижкой, казалось, боялся своего старшего брата и поспешно сказал: "Тогда что нам делать, старший брат?" Я проверил его способности, но совершенствование невелико, но его основы все же прочны. Его совершенствование кажется непрерывным, практически даже бесконечным. Кроме того, он совершенствует загадочную технику небес, и я не смог обнаружить никаких других техник в нем. Однако, больше всего меня удивила его ментальная сила. «Я хотел преподать ему урок своей демонстрации силы, но этот парень действительно смог объединить свою ментальную силу со своей духовной силой, чтобы противостоять моему давлению, и в итоге преуспел в этом. Уровень его ментальной силы просто поражает!» Человек в белом кивнул и сказал, «Наши тесты будут больше сосредотачиваться на его характере и личности, а не только на его способностях. Мы должны обсудить это тщательно». Юйхау понятия не имел, что непреднамеренное высвобождение его императрицы скорпионов ледяного нефрита принесет столько хлопот. Он умылся и подошел к единственному в комнате окну, устремив взгляд наружу. Оконная рама была сформирована в виде арки, и в нее было вставлено хрустальное стекло. Плывущие облака снаружи, попавшие ему на глаза, заставили его почувствовать себя в священном раю. Их красота ошеломила и ослепила его. Он думал о том, когда он выпустил свою ментальную силу, чтобы противостоять давлению этого второго дяди ранее. И Юйхао почувствовал свое ментальное улучшение. Он вскочил на каменную кровать и сел, скрестив ноги. Он должен был закрепить свои сегодняшние достижения с помощью медитации, чтобы надежно запомнить эти улучшения. Он только сел, когда в его голове прозвучал голос ледяной императрицы. «Юйхао!» «А? Что-то не так, ледяная императрица?» – удивленно спросил Юйхао. Ледяная императрица торжественно пробормотала. «Этот человек очень могущественный и чрезвычайно пугающий!» Ейхау ответил, «Ты имеешь в виду второго дядю Вандуна?» «Да», — продолжила ледяная императрица. «Его аура пугает меня, и даже небесного сна. Я уверена, что его боевой дух не духовного атрибута, но его ментальная сила достигла уровня консолидации и слияния выше, чем у тебя. Это еще не все. Я не могу ощущать его совершенствование ни в малейшей степени». Это означает, что он, вероятно, сильнее, чем я, когда было на своем пике. Он, по крайней мере, столь же силен, как и тот старейшина Сюань из Академии Шрек. О! -о, -о, -о! Ихау был удивлен. Он мог сказать, что человек с короткими волосами был чрезвычайно могущественным, но никак не ожидал, что даже ледяная императрица так высоко оценит его. Ледяной шелкопряд небесного сна, проснувшись, вмешался. «Ледяная императрица права. Этот человек действительно могущественный. Даже несмотря на то, что его ментальная сила не так велика, как ранее была моя, конечно же, его уровень слияния и консолидации выше. Я также почувствовал, что его ментальная сила содержит сильную жестокость» оттенок агрессивности и даже враждебности. У нее также была аура, словно она находится высоко над всем. Если бы он был духовным зверем, он определенно входил бы в число десяти великих зверей и, скорее всего, даже находился бы на первой пятерке. Однако он определенно человек, а не духовный зверь. Из всех людей, которых я встречал, «Лишь ментальная сила старейшины ему была выше, чем у него. И духовная сила этого человека кажется гораздо более пугающей, чем его ментальная сила». Юйхау сказал, «Секта чистого неба имеет более десяти тысяч лет истории. Десять тысяч лет – это не так много для духовных зверей, но десять тысяч лет для людей чрезвычайно длинны». Разве вы не думаете, что для секты Чистого Неба нормально иметь подобные достижения? В конце концов, секта Чистого Неба была такой же уважаемой, как секта Тела, и, возможно, в некоторых аспектах была еще более выдающейся. Тот факт, что семья Вандуна сильна, не так уж плох, Так почему я чувствую, что вы, ребята, беспокоитесь за меня? Ледяная императрица сказала. «Я не боюсь». Я просто чувствую, что он чрезвычайно опасен. С такой силой он, вероятно, сможет обнаружить наше существование, если попытается. Я думаю, что старейшина Му вероятно, смог почувствовать мое существование, правда, он не говорил об этом тебе. Возможно, он не сделал этого, потому что догадался о моих намерениях, но ментальная сила небесного сна мощнее, поэтому он остался незамеченным». «Он может обнаружить ваше присутствие?» Юйхау был удивлен, когда услышал ее слова. «Ледяной шелкопряд небесного сна, императрица скорпионов ледяного нефрита, старейшина Эл и даже снежная дева являются его самыми большими секретами, и это секреты, о которых люди ни в коем случае не должны никогда узнать». Он сразу начал нервничать. В этот момент Йойхау внезапно почувствовал холод, и даже духовная сила, циркулирующая в его теле, замедлилась, словно появилось какое-то сопротивление. Э, э почему, почему я чувствую холод?» С тех пор, как он слился с ледяной императрицей, он больше не знал, каково это мерзнуть. Но сегодня он уже второй раз почувствовал холод. Ледяная императрица сказала, «Вандун очень мил с тобой». Вода, которую ты только что использовал, чтобы умыть свое лицо, является родниковой водой. и, Если я не ошибаюсь, она должна быть из морозного источника. Нечто, рожденное от поглощения холода между небесами и землей. Поэтому, несмотря на то, что это вода, ее холод может соперничать с многообразным мистическим льдом в центральных равнинах Крайнего Севера. Однако, она содержит гораздо больше энергии небес и земли. Ты, должно быть, почувствовал себя бодрым, когда умылся только что. Тем не менее, это не та роскошь, которой может насладиться кто угодно. Если бы кто-то другой оказался на твоем месте, он или она были бы заморожены от одного единственного прикосновения. Каменная кровать под тобой еще более удивительна. Она должна быть сделана из эссенции нефрита, из куска ледяного нефрита» а он очень редко встречается даже в центральных регионах Крайнего Севера. Это первый раз, когда я вижу кусок такого большого размера. Ледяной шелкопряд небесного сна сказал, «Я видел эссенцию нефрита, подобную этой раньше, во время моей первой спячки и моего первого преобразования. Однако тот кусок эссенции нефрита треснул, и жидкость внутри него вытекла на мое тело поэтому я вошел в свою первую спячку. Тот факт, что я прожил так много лет, тесно связан с той десятитысячелетней эссенцией нефрита. Ты должен направить ее ледяную энергию в свое тело и объединить ее со своей духовной силой. Совершенствование, сидя на чем-то подобном, вероятно, наиболее эффективно решит проблему снижения скорости боевого духа предельного льда сказал тогда ваше беспокойство не о чем беспокоиться прозвучал пожилой голос электролюкса этот человек не питает никакой враждебности по отношению к Юхау я чувствовал его ауру справедливости и праведности. Максимум, что он сделает, это прогонит тебя из-за количества секретов, которые у тебя есть. Я предполагаю, что он продолжит проверять тебя. И все, что тебе нужно сделать, это должным образом справиться с этим. Единственное, что ты не можешь раскрыть, это то, чему научил тебя я. Некромантия. Все остальное можно использовать. Духовный уровень этого человека выше, чем оценил червь, и он очень уникален. — Как так? Насколько выше? — с любопытством спросил ледяной шелкопряд. Однако электролюкс не ответил, словно он вернулся к своему глубокому сну. Юйхао больше не смог общаться с двумя духовными зверями в этот момент, потому что озноб, исходящий из-под него, усиливался. Ему нужно было сосредоточить все свои силы на распространении своей духовной силы, чтобы противостоять этому холоду. Холод не ворвался в него сразу, вместо этого он постепенно распространялся по его телу. Йхау ничего не чувствовал вначале из-за своего боевого духа предельного льда, но этот холод отличался от его собственного. Предельный лед является самым мощным существованием ледяного атрибута, но холод, распространяющийся в его теле, походил на чистую, превзойденную энергию происхождения небес и земли, которая никому не принадлежит. Она не была агрессивной, но она в корне отличалась от природы предельного льда. Проще говоря, императрица скорпионов ледяного нефрита Юйхао была похожа на оружие, но холод от этой кровати, сделанной из эссенции ледяного нефрита, был больше похож на деликате, созданный из энергии происхождения небес и земли, за исключением того, что температура этого лакомства была слишком низкой до такой степени, что Юйхао должен был направить каждую унцию своей силы, чтобы объединять свою духовную силу с этой чрезвычайно холодной и чистой энергией и в конечном итоге направить ее, чтобы сливать со своим собственным боевым духом. Голос ледяной императрицы снова прозвучал в голове Юйхао. «Неважно, является ли этот человек угрозой для тебя или же нет». Эта уникальная возможность слишком важна для тебя, чтобы позволить ей ускользнуть. С этой кроватью, сделанной из эссенции ледяного нефрита, никакая сила ледяного атрибута не будет бунтовать, и она может успокаивать огни в твоем сердце. У тебя не будет никакого риска сойти с ума. Если бы тогда у меня была эта многообразная эссенция ледяного нефрита, то преодоление 400-тысячелетнего узкого места не было бы проблемой. Приготовься, Юйхао. Я собираюсь открыть печать и высвободить честь силы, которую я сдерживаю в твоем теле. Я буду использовать холод этой кровати и ее мистические свойства, чтобы взаимодействовать с тобой. используя свою духовную силу, чтобы защитить свои меридианы. На этом 193 глава подошла к своему концу. Ну а я с вами прощаюсь до следующих глав. И если еще не подписан на Бусти-канал и Телеграм-канал, ссылки есть в описании. До встречи!